Глава тридцать третья. Друг. Эль. «Ты сомневаешься, настоящий ли я?» – мягко усмехнулся Шаден. «А так?» Его ладони скользнули с моей талии назад, и я не успела ухнуть, как он резко притянул меня к себе, и я оказалась в его сильных объятиях. «Что скажешь?» – его горячий шепот обжег мое ухо мурашками. У -у «Убедительно». растерянно пробормотала я. Не знаю, что со мной не так, но вырываться совершенно не хотелось. Почему-то я испытывала к этому загадочному мужчине безграничное и ничем необъяснимое доверие. Полагаю, у тебя ко мне куча вопросов. Спрашивай. Позволил эльф. Я подзависла в попытках угомонить лихорадочные мысли в своей голове и не зная, с чего начать свой допрос. А эльф тем временем взмахнул рукой И рядом с нами из ниоткуда возник мягкий кожаный диван сиреневого цвета. Шаден устроил меня на него, а сам расположился рядом, приобняв меня за плечи так, словно мы были парочкой влюбленных на первом свидании, наблюдающей за облаками где-то на крыше высотки. Должна признать, что мне было очень комфортно, уютно, тепло и спокойно. Как я попала сюда? Озвучила ей первое, что пришло мне в голову. «Я почувствовал, что ты в беде и пришел на помощь. Кто-то едва не спалил твой мозг пси-излучением. Где и с кем ты сейчас в реале? Я почему-то тебя там не вижу». Озадаченно отметил он. «Я на острове желаний», – пояснила я, и голубые, как небо, глаза эльфа округлились от удивления. Я оказалась в теле Кириэль, когда аэролёт, на котором она находилась – Взорвался над океаном. Выжило одиннадцать человек, включая меня. Один из них – Стюарт Рафниэль. Сейчас пытается вернуть мне память. «Стюарт!» – ужаснулся эльф. «Что ж, это многое объясняет. Если бы не я, ты превратилась бы в овощ. Зря ты доверилась дилетанту. Еще пару секунд, и он бы поджарил твой мозг, как в микроволновой печи». «Правда?» – оторопела я. «Спасибо, Шаден. С благодарностью посмотрела я на него». «Всегда пожалуйста. Как звать-то тебя, везунчик?» Мягко улыбнулся он, и мое сердце дрогнуло, настолько он был милым, красивым и каким-то... родным, что ли? «Эльвира, можно просто Эль?» Я не сдержалась от ответной улыбки. «Ты космический двойник Кири», – тихо и задумчиво отметил эльф, И где-то в глубине его глаз промелькнула грусть. Он любил Кириэль. И теперь я в этом не сомневалась. Все, кроме двоих моих мужей, думают, что у меня амнезия после крушения. А я хочу обрести память Кириэль, чтобы понимать, как жить в этом мире. Я знаю о Фениксе и что меня ищет Алекс. Но что со всем этим делать? Ты поможешь мне вспомнить? Спросила я его. «Конечно», — уверенно кивнул он. Но я не стану возвращать твои воспоминания разом целиком. Твой мозг сильно пострадает от такой перегрузки. Я могу приходить к тебе во снах и постепенно снимать мне моблоки, один за другим, по десятилетиям. Разумеется, если ты не возражаешь. Ладно, а ты найдешь меня? Я же на магическом острове. Ты сказал, что не видишь меня в реале. Озвучила я свои сомнения. Теперь найду. мягко ответил он окутывая меня нежностью во взгляде а сколько лет Кириэль?» внезапно задумалась я пытаясь подсчитать хотя бы примерное число таких сеансов всего лишь пятьдесят три просветил меня шаден да а сколько вообще живут эльфы уточнила я от пятисот до восьмисот лет некоторые доживают даже до тысячи на момент смерти мне было девяносто пояснил он. «Ты, и Кириэль, вы были любовниками?» Набравшись наглости, я все же задала этот вопрос. «Нет». На его лице быстрой тенью промелькнула печаль, но он тут же взял себя в руки. «Кири сказала, что не хочет портить нашу дружбу сексом, что любовников у нее море, а друг только один, и все же мы были с ней очень близки. Мне есть о чем вспомнить». Наши объятия, поцелуи. Я хотел жениться на ней, стать вторым мужем. Сделал ей предложение, но она отказала. Заявила, что я достоин лучшей жены, чем та, которая спит с разными мужиками ради выполнения задания и рискует жизнью каждый день. Я не стал настаивать, сдался. А потом много раз проклинал свою нерешительность. «А как вы с ней познакомились?» Меня распирало любопытство. «Я был ученым. Некоторые считали меня гением», – невесело усмехнулся он. «Занимался оптимизацией многофакторных скрининговых сетей, вопросами искусственного интеллекта и многими другими интересными вещами. На всех новых аэролётах стоит программное обеспечение, улавливающее мысли пилотов. Это одна из моих разработок». Но однажды все пошло под откос. Моей научной деятельностью заинтересовался Комитет Безопасности. Мне было приказано создать устройство, читающее мысли любого существа. Я отказался. Это же тотальный контроль над всеми. Оружие, которое опаснее планетарной бомбы. Возмущенно покачал он головой. Сначала были уговоры. на Объяснение, как сильно мое изобретение может помочь куче народу. Потом пошли угрозы. Однажды меня подкараулили в подворотне и сильно избили, заявив, что это только начало. Я стал бояться за свою жизнь, шарахался от каждой тени и в итоге обратился в Феникс с просьбой о защите. Пришлось выложить круглую сумму, но я был доволен результатом. Мне предоставили отличного телохранителя. И очень красивого. Многозначительно посмотрел он на меня. «Кириэль», – выдохнула я, – «а как так получилось, что тебя все же убили?» Кири была моим ангелом-хранителем полтора года. За это время она отразила столько атак на меня, что я сбился со счета. Но однажды ее срочно вызвали в Феникс для очередной проверки профпригодности. Вместо нее прислали какого-то юнца. Он очень старался, но опыта было маловато. Меня отравили. Я почувствовал себя плохо, началась сильная головная боль, галлюцинация. Пришло сообщение, что я получу противоядие, если до вечера подпишу магический договор обязательства о создании прибора, читающего мысли. Я снова отказался. Мой юный телохранитель поспешно отвез меня в больницу, но врачи только развели руками. Все, что они могли, продлить мои мучения еще на сутки. Кириэль примчалась ко мне в палату, как только узнала. Она поставила на уши все отделение, прессанула главврача, за пару часов облетела всех сильнейших фармакологов на планете, задействовала все свои связи. Ты представляешь, Она все же добыла противоядие. Но было поздно. У меня отказали внутренние органы. Я уже слеп содрогался в агонии, когда она вложила в мою руку небольшой камень-артефакт. И сквозь слезы сказала, что это ее последний подарок для меня. Мое убежище. А сразу после смерти я увидел перед собой в темноте две двери. Одну яркую, золотистую, ведущую в мир за гранью. Другую сиреневую, от которой исходило тепло и ощущение покоя. Я выбрал вторую и оказался здесь. «Не жалеешь?» – тихо спросила я. «Нет, что ты. Я могу уйти за грань в любой момент, когда пожелаю. Стоит мне лишь подумать о золотистой двери, как она сразу появляется передо мной. Но пока я был нужен Кириэль, я не хотел никуда уходить. Она часто меня тут навещала». и мы разговаривали с ней обо всем. Я всегда старался ей помочь, хотя бы советами. И я буду счастлив, если ты тоже станешь моим другом». Он мягко сжал мою ладонь в своей руке. «Я оказалась в незнакомом мире, и все, что у меня сейчас есть, это двое мужей ангартов. А еще третий муж, который из Феникса, и неизвестно, как на меня отреагирует. Так что от помощи не откажусь». «Не могу это объяснить, но ты мне очень нравишься. Я сочту за честь дружбу с тобой, Шаден», — искренне ответила я. «Спасибо, Эльвира», — его голос дрогнул. «Поверь, ты не пожалеешь. Ангарде...» — вдруг призадумался он. «Должен сказать, что тебе повезло с мужьями. Командир разведывательного управления Джейнар Дейшаат и его высочество Энжетер Валентайн». «Весьма недурно». «Его высочество, Энжитар, у меня отвисла челюсть». «Ты разве не знала?» – удивился эльф. «Да он принц, хоть и не наследный Троюродный брат Дентарана. Правда, после того, как его продали в рабство, он утратил все свои титулы. Но осталось самое главное – знание». «Так вот, почему меня иногда принцессой называли. Дошло до меня». Я продолжала сидеть в прострации, растерянно хлопая глазами. «Вполне возможно», – согласился эльф. «А насчет Алекса? Да, тут я тебя сочувствую, милая. Будет сложно». «Думаешь, он откажется от меня? Убьет? Сдаст Фениксу? У меня в душе все похолодело». «Нет, вряд ли. Но проблема не только в этом. Ему приказали ликвидировать Дон и всех свидетелей». Алекс выдвинулся на это задание не в одиночку. С ним отправили отряд наемников, рурхов. «Единственный шанс для твоих ангардов и друзей выжить, как можно скорее найти артефакт Селесты».